Глаз абсолютно самостоятелен. В самостоятельности он уступает только слезе. Иосиф Бродский, набережная неисцелимых. Глава первая. Водители на юге Италии не всегда сигналят по дорожным поводам. Часто они так приветствуют знакомых, притормаживая, чтобы спросить зеленщика Паола, как чувствует себя жена после родов и достаточно ли у нее молока. А вот по серпантину в брезентовой будке мотоцикла, рассчитанной на одного, причем малогабаритного человека, едут двое старик со старухой.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 Несется нам вслед от официантки, довольный чаевыми. Грация, галантно повторяет мой муж, и ступенек через пять добавляет себе под нос грация за изжогу. Да, завтрак в итальянском пансионе общеизвестен. Круассан, принципиальная булочка, твердым моральным устоем которой может завидовать бенедиктинский монах-молчальник,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 Так где-нибудь в старой Яфе вдруг мелькнет справа от машины ряд цветных стекол в ветхих дверях арабского дома, а спустя недели, даже месяцы, посреди какого-нибудь дождливого дня, благодарно вспомнишь звонкий этот высверг. На сей раз поездка распалась на юг и север Италии. Несколько ночей вернись в Сорренто.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 и дворцов. за над алчной пропастью блескучего залива дороги в Амальфе вдвоем я мечтал еще с прошлого года все эти месяцы, особенно зимние, вспоминая отвесную громаду скал в невероятной прозрачности воздуха, в слиянной лазури небес и воды. Однако в тот день нам не везло.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 В прокуренной астерии по такой незадачливой погоде набилось полно народу. Туристы, моряки, водители автобусов. Мы пристроились в очередь и минут через десять дождались. Нам указали столик, неудачный, на проходе. Но уж не до капризов было. Сели, развесив по спинкам стульев, мокрые куртки. За столом обедала пожилая женщина, в которой мой наметанный глаз тотчас определил,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 Мне давно советовали в Амальфе побывать, и все в один голос, поезжай, Вика, редкая красота. Я у хозяйки отпросилась, младенца, можно сказать, на произвол судьбы бросила, и, главное, собирались мы с подругой вместе, а она заболела. Вот уж точно, как моя мама говорила, ежели с утра ногою в тапочек не сразу попала, можешь из дома не выходить, весь день не туда покатиться. Завязался разговор. Я описала прошлогоднюю поездку сюда, упомянула заодно и о тут неподалеку, о том, как слепнут глаза от блеска воды в заливе, если смотреть с самой макушки горы, с бельведера виллы Чемброне. И, как всегда в таких случаях, слово за слово, она рассказала о себе. Дочка ее покойной подруги замужем за итальянцем, живут под Римом, с полгода, как родилась девочка. И вот списались и вызвали из Новочеркасска Викторию нянчить малышку. «Дело обычное», — проговорила я. Она взглянула на меня поверх очков, усмехнулась твердыми губами и возразила «Ну, не скажите». И совершенно отстраненно продолжала «Я, знаете, всю жизнь преподавала русскую литературу, считаю себя человеком начитанным». Много кого и чего перевидала, но вот впервые лично столкнулась с тем, что наши классики называли мезальянсом. Прищурилась и остро на нас глянула, словно пересчитала, все ли ученики присутствуют в классе. Вы наверняка думаете, сейчас стану дочку подруги превозносить, а мужа ее поносить. Так? Вот и ошиблись. Он... «Интеллигентный, образованный человек, из богатой, утонченной, с традициями семьи. А она?» — спросила я с интересом, предвкушая некую завязку, за какими всегда гоняюсь по ремесленной своей надобности. Виктория выдержала мой взгляд и спокойно ответила, «А она истеричка, стервятница и лгунья». «Да и сама откровенно так мне говорит». Тетя Вика говорит, я если день кого не обману, день прожит зря. Тут нам, вопреки ожиданиям, принесли кофе. У нашей соседки официант забрал тарелку, Виктория поблагодарила и попросила счет. Вы уже так свободно по-итальянски, заметила я. Да где там свободно? Так несколько обиходных фраз. Надо же как-то с хозяином общаться. Он ведь по-русски только одно слово и знает. Шельма. Как же они встретились? Такие разные. Не выдержал Борис. Ну, это-то проще простого. Он в Петербурге был по делам своей фирмы, увидел в гостинице в Астории смазливую косметичку, влюбился, привез в свое родовое имение. А теперь уж деться некуда. Брак католический, незыблемый. Да и любит он эту мерзавку. Знаете... Жалко на него беднягу смотреть, когда на нее накатывает. Классическая истерия. Глаза пеленой заволакивает. Она орет, ногами топает, матом кроет всех вокруг, так что ее прадеду, казачьему атаману, на небе и кается. Виктория вздохнула, придвинула к себе счет, что положил на край стола официант, вытянула из сумки кошелек. «Пойду, погуляю немного». Дождь, не дождь, надо же билет оправдать. А вам счастливо. Пусть хоть завтра повезет с погодой. Надела куртку, завязала на шее бирюзовый платок, который так пошел бы к цвету воды в заливе, как бы не туман, и улыбнулась. Носит нас везде, носит. Где-то я читала стихотворение, только имя автора из памяти вымела. Там такая строчка... Между земель, между времен. Сейчас в мире повсюду русская речь. В одной Италии говорят 300 тысяч русских. А я всегда так жадно прислушиваюсь, спешу разговор завести, даже неудобно. По речи нашей скучаю, знаете. «Ну, это не только нас носит», — заметила я. «Это знак времени такой». «Да, конечно», — торопливо согласилась она, — вешая сумку на плечо. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что только русской речи присуща некая трагичность в чужих землях. И пошла к выходу, махнув нам рукой на прощание, в дождь, в медленные гудки пароходов, пересиливающих туман. Кроме грустной и поучительной истории о незадачливом итальянце, нам в этот хмурый день достались только две картинки в небольшом просвете между дождем и дождем. Парусник в порту, величественный, неповоротливый, под которым суетилась юркая лачонка с парусом, алым, как вымпел, И на набережной, у самого парапета, колека рыбак в инвалидной коляске. Нахохлился под капюшоном дождевика, терпеливо поджидая улова, вдруг резко вскинул руку и выдернул серебристую в ладонь рыбку. Аккуратно снял ее с крючка и бережно обернул салфеткой. На обратном пути из Амальфи в Сорренто едва взобрались в автобус, вновь грохнуло небо над скалами. Бухнули в крышу потоки воды. Тучи, грозно осевшие на каменных карнизах скал, сползали, цепляясь за деревья и кустарники, заваливая смутную в пелене дождя узкую ленту дороги. И с каждой минутой туман уплотнялся до каменной кладки, и в конце концов совершенно ослепший автобус с включенными фарами медленным утюгом пополз на ощупь по виткам дороги вниз, задыхаясь макротой тумана и беспрестанно мыча. Мы и не чаяли уже добраться живыми до нашего пристанища. И всю ту ночь, просыпаясь, я слышала шум ливня за балконом и вспоминала, как стремительно росла пухлая стена тумана, как хлистал по окнам надсадный дождь, и автобус тревожно окликал невидимого встречного на серпантине.